глава 2 подняв воротник куртки алекс выщелкнул из кулака большой палец над его подушечкой зажегся язычок черного пламени элементарное магическое воздействие потребление 5 уе в секунду для кого то кто хотя бы сделал первые шаги по ступени ученика от нуля до 250 м Такие сообщения на периферии зрения, создаваемые линзами, были сродни обыденности. Особенно здесь, в Майерс-Сити, сердце магического мира Новой Земли. Но для Алекса четыре года, четыре года проведённых в подземном каменном мешке, заставили его ценить простые мелочи. Сообщения линз, возможность использовать магию, не запирающиеся двери, и возможность посрать, когда хочется, а не когда кто-то в камере не поглощает пищу. «Ваши вещи уже на конспиративной квартире, мистер Думский». «Думский», — машинально поправил Алекс. «Без разницы», — парировал Дункан. Шофёр, показательно нажимая пальцем на кнопку стеклоподнёмника, обронил. «Надеюсь, ты облажаешься, сопляк. Любой нормальный чёрный мак старой закалки Бросил бы в наглеца какое-нибудь проклятие. Ну, хотя бы, чтобы при следующей близости с женщиной у него член череми покрылся. Дум был не из таких. Он поправил свои очки средним пальцем, на котором рунами языка народа фая было выбито дум. Он ненавидел проклятых феерии. Лимузин, сверкнув габаритными огнями, вскоре исчез за поворотом. Алекс проводил машину взглядом, картинной наигранно отвесил глубокий поклон, а затем развернулся, чтобы врезаться в бюст высоченной дамы. В кашемировом пальто с воротником из двуххвостой лисицы она выглядела типичной мамочкой. «Заблудился, молодой!» — прорычала она. И в данном случае это была не метафора. Женщина действительно прорычала. Характерная зелёная кожа, животные слегка мускатный запах — Жёлтые ногти-когти и клыки, персингованные золотыми кольцами. Имя неизвестно. Расса Трой. Уровень УЕМ-129. Мэм, Алекс хотел было приподнять край своей шляпы, но вдруг понял, что её не выдали при выписке из лучшего санатория Майерс-Сити. All-inclusive, так сказать. Уроды. «Мисс», — хмыкнула троллиха — «товар посмотришь?» Алекс только вывернул наизнанку карманный брюк. «Проваливай тогда, нищеброд!» Мамаша оттолкнула его в сторону, чем едва не выбила на проезжую часть. «Не загораживай мне товар!» Дум кинул быстрый взгляд в сторону тёмного переулка. Там, в едком полумраке, разгоняемом светом, неоновой вывески дешёвого хостела, ютились полуобнажённые представительницы сразу нескольких раз. Алекса даже мог поклясться что заметил среди них острые белые уши эльфов. Но, скорее всего, померещилось. Даже самые бедные из эльфийских семей были богаче шейхов пустынных эмиров. «Чувстел!» — кто-то толкнул Алекса плечом. пелишься Его, только что развернувшегося, вновь мотнуло от очередного тычка плечом в сторону. Запнувшись о поребрике, едва не свалившись на асфальт проезжей части, алекс в последнюю секунду увернулся от мчащегося мимо байка. «Башка лишняя, дебил!» Донёс ветер, перекрывший рёв бензинового мотора. «Видимо, кто-то из бандитов, только они в Хайгардене, главной помойной яме Майерс-Сити, могли позволить себе налоги на бензиновый мотор. ну как позволить? Они их просто не платили». встряхнув головой и вновь подняв воротник куртки, Аликс развернулся, и посмотрел на чёрное небо, затянутое тучами, освещенное многочисленными прожекторами, порой выхватывающими из тьмы волшебной дирижабли и свистяющие крыльями глайдера. Только здесь, в Хай-Гардене, оно не выглядело, как рождественская ёлка. Там, чуть дальше, ночь никогда по-настоящему не вступала в свои законные владения. Алекс посмотрел на центральные районы Майерс-Сити, Несмотря на то, что они находились в 20 станциях метро, и это было кратчайшим маршрутом, их было видно даже из захолустного Хайгардена. Представьте себе Манхэттен, образца второго десятилетия XXI века. А затем увеличьте этот остров в шесть раз, скрестите его с Гонконгом и получите центральные районы Майерс-Сити. Город, в котором небоскрёбы уже устали пересчитывать, Каждый год их число лишь увеличивалось. Джунгли из хрома и стали, стекла и металла. В нём проживало 36 миллионов разумных существ, начиная людьми и заканчивая представителями феерии. Никогда не спящий, вечно гудящий муравейник, пропитанный магией от канализации, где обитали троглодиты. И это не шутка, Алекс сам лично троих порешил. Хотел и четвёртого, но тот ему чуть ногу не отрезал заканчивая шпилями высочайших небоскрёбов, на которых порой можно было заметить вечно странствующих грозовых птиц. Алекс втянул воздух полной грудью. Воздух, в котором аромат духов удивительным образом смешивался с грязью и помойным дурманом, где запах денег переплетался с вонью нищеты, где блеск витрина лучших бутиков затмевала тьма притонов и подворотен, где выхлопы дорогих спорткаров Порой глушились дизельными самоходками. Город контрастов, город всех раз столица Атлантиды, город магии. «Хорошо оказаться дома», — улыбнулся Алекс. Он протянул руку и схватил черную шляпу с головы какого-то парнишки. «Эй!» — возмутился было тот, но увидев на ладони Алекса, вспыхнувшую сиреневым туманом, волшебную печать, тут же скрылся где-то в хитросплетении переулков а в Хай-Гардене вдвойне хорошо. Поправив полы и сорвав ленту у тульи, Алекс придал своей излюбленной фетровой шляпе более хищный вид. «Итак, господин Бромвурт, я хотел бы забрать то, что причитается мне». И Алекс, запихнув ладони в карманы, направился в сторону Нижнего парка. Неподалёку от приюта, где он вырос, рядом с площадью Семи углов, где он участвовал в войнах банд, Буквально в паре кварталов от дома безумного старикашки, который обучил его искусству чёрной магии, именно там находился неприметный магазинчик всё для охоты и рыбалки. И лишь немногие, читая весь Хайгарден, включая фараонов из тех, что работают не ради чести значка, а в целях изъятия хрустящих купюр, знали, что там находится одна из главных контрабандистских лавок района. Вообще у Алекса имелись и куда более важные дела. Выяснить, за каким чёртом государственникам потребовалась его скромная тушка, причём настолько сильно, что они вытащили её из тюрьмы магов и скостили несколько веков срока. Понять, за каким демоном они собирались запихнуть его в первый магический университет, причём сразу в статусе профессора. Профессора чёрной магии. Ха! Да любой так называемый профессор чёрной магии души и пятую точку бы продал за те знания, которые хранились в голове Алекса. На закуску ему оставалось разузнать, кем именно являлись Узкоглазый и Дункан. Ну и по мелочи. Вы платите долг одному из крупнейших криминальных синдикатов за то, что не дали Алексу превратиться на зоне в пропеллер, крутящийся вокруг оси чьего-то детородного органа. Долг в объёме 100 тысяч кредитов. Если в долларах, то умножьте на 10. Не кисло, да? А щечек-то уже начал тикать. Но больше всего Алекса волновало жрать охота. Он сморкнулся в урну и глубоко затянулся. И бабу бы... «Милок, на ну что, надумал?» Донеслось ему вслед от тролихи. Алекс поступил так, как поступал в любой непонятной ситуации. Он затянулся, выдохнул колечко дыма, продемонстрировал татуировку дом и поплёлся дальше вниз по улице. Его, наверное, уже заждался один бородатый гном, который задолжал ему кучу денег и сытный ужин.